Горд не мог видеть, как развивается высоко в небе бой с драконами. Он старался не думать об этом, полностью погрузившись в оборону города. Все шло к тому, что Гнол долго не продержится. Ожесточённая схватка кипела уже на стенах, а твари все пребывали и прибывали. Один за одним гибли маги. Мозли потерял больше половины своего отряда. О потерях магов Гнола вообще упоминать смешно. Все резервы Горд уже бросил в бой, а Эниндра даже сам и не появился. Что ж, решил для себя глава совета. Если придется умирать, значит, так тому и быть. Он посмотрел вниз, с того места, где он сейчас находился, на центральной башне Южной Стены, на которую и шли все атаки. Он прекрасно видел, как отчаянно сражался Мозли. Он и его изрядно уменьшившийся отряд сдерживал на стене толпу из тварей, по численности раз в десять превосходившей их. Что ж, магу уже давно стало ясно, что им не выстоять. Горд старался не думать о последствиях и надеялся, что король и королева сумеют справиться с драконами. Хотя и в это он не верил. Вместе с Мозли орудовал дубиной тролль. Он не удержался и, невзирая на протесты магов, вмешался в бой. Горд покачал головой. Храбрости и силы тому не занимать. Маги установили на него защитную сферу, и Моз очень эффективно расшвырил тварей по сторонам. «Что-то у тебя, старый друг, лицо веселое. Услышал он вдруг голос. Обернувшись, он не сразу понял, что голос звучит у него в голове. И тут он увидел, что на стену поднимается большой отряд магов. По их виду, сразу можно было понять, это жители пустыни, и он знал их предводителя. Дэвер! Вырвалось у города. Он посылал приглашение и магам Хамид Аль-Салаха, но ответа не получил и уже решил, что пустынники отказались. Поэтому появление их здесь стало для него приятным сюрпризом. Не ждал? Весело приветствовал его Девер, невысокого роста маг, с раскосыми глазами и смуглым лицом. «Не ждал», — честно признался Горд. «Но страшно рад. Вижу, дела у вас совсем плохие», — заметил Девер. «Точно. Что ж, пошли разберемся. Горд всегда был высокого мнения о магах Хамида Аль-Салаха. И сейчас он вновь убедился в этом. Маги обрушились на врага с такой яростью, что даже гному стало страшно. Твари были буквально сметены огненным вихрем с большей части стены. Увидев, что к ним подоспела помощь, защитники воспряли духом. И вскоре твари на стене не осталось. Враг был деморализован и отступил, но потери были тяжелыми. Погиб мозли и больше половины его магов. Правда, тролль остался в живых, что весьма обрадовало города. Похоже, мозу было все по чем. Учитывая, что уже наступил вечер, город сделал предположение, что ночью и ниндра Будет зализывать раны и готовиться к новому штурму. А Марики и мирно не было. Он отказывался верить в то, что они погибли. Сейчас не было времени думать об этом. Фактически, вся власть сейчас сосредоточилась в руках главы совета. И он поклялся, что будет сражаться до конца.